Глава 17. Как я нашёл родственную душу. После того, как я неплохо провёл время в лесном мирке, мне опять захотелось сменить обстановку. Поскольку в обмен за прошлое волонтёрство мне было позволено посещать некоторые мирки, то я решил переместиться ещё раз. Но на этот раз меня привлекла не новая обстановка. Я хотел встретить одного близкого человека из своего прошлого и узнать, как этот человек поживает. Ну, эта история довольно долгая, обо всём по порядку. Когда я был ещё жив, то есть был обычным мужчиной из маленького городка на юге Америки, была у меня одна подруга. Как ни странно, мы именно дружили, романтических отношений между нами не было. Она была замужем за отличным человеком, который тоже был моим другом, хотя и не самым близким. С этой своей подругой я всегда чувствовал духовное родство. Мы были во многом похожи. Одинаковые взгляды на мир, схожие характеры и чувство юмора. Она была мне как сестра, и мы даже шутили на эту тему, что вероятно нас стаяно разлучили в детстве. На том свете моя интуиция сильно обострилась. Поскольку моя подруга умерла буквально на год раньше меня, то я понимал, что она тоже здесь. Я чувствовал её мысли обо мне и желание увидеться и сам ощущал то же самое. Это всё происходило ещё в те моменты, когда я работал в транзитной зоне. Уже тогда я думал, что надо бы как-нибудь её найти, но был вечно занят своими непосредственными обязанностями. Когда же я наконец ушёл на покой и устроил себе отпуск, то стал вспоминать о ней всё чаще. Под конец желание найти её стало таким сильным, что я уже не мог ему сопротивляться. Чтобы понять, где она находится, мне понадобилась помощь работников того света. У них, в отличие от меня, был доступ к неким информационным базам. Они могли узнать, в каком конкретно мерке находится тот или иной человек и сообщить мне об этом. Сейчас у читателей может возникнуть логичный вопрос: а как вообще я мог им описать эту женщину, чтобы они её нашли? У меня же в конце концов не было с собой её фотографии, да и облик её на том свете мог значительно поменяться. На самом деле, тут всё довольно просто. У каждого человека есть уникальный отпечаток души. Именно его сканирует система безопасности любого меркана в ходе, чтобы понять, пускать туда человека или нет. Именно согласно этому отпечатку и характеристикам души, человек при попадании на тот свет определяется в ту или иную транзитную зону. Он служит в тонких мирах своеобразным паспортом. Но это ещё не всё. помимо отпечатка души, есть связи между людьми, вернее, между их тонкими телами. По этим связям активно течет энергия, пока мы живем в земном мире, и после перехода на тот свет эти связи никуда не пропадают. Поэтому для того, чтобы найти мою подругу на том свете, мне достаточно было о ней подумать и хорошенько ее себе представить. В этот момент по связи между нами побежала энергия, и работникам того света осталось только отследить, куда она ушла, то есть увидеть её конечного получателя. После этого они мне сказали, в каком мирке находится моя подруга. Он не был ограничен для посещения, поэтому я при желании мог туда попасть. Этим я, собственно, и занялся. Распрощавшись с лесным мирком, я сразу направился в гости к своей подруге. При входе в её мирок я, как водится, сначала столкнулся с его распорядителем. Заходил в Мирок я не один, а со своим товарищем, работником того света. Мы подошли с ним к распорядителям и попросили разрешения увидеть мою подругу. Нам сказали, что встретиться можно, и показали, куда нужно идти. То место, куда мы попали, напоминало небольшой и уютный городок. Невысокие дома, зелёные дворики, людей на улицах немного. Обитатели выглядели довольно спокойно и умиротворённо. Одним словом, атмосфера там мне понравилась. Скорее мы пришли к моей подруге. Выглядела она отлично, как лет в 25 или 30, и была даже более красивой, чем при жизни. Я очень рад был ее видеть, мы обнялись и обменялись комплиментами. Она сказала мне, что была уверена в том, что я найду ее здесь, по-другому быть просто не могло. Я спросила, с кем она тут живет. Она сказала, что рядом с ней ее дети, в жизни их у нее было двое, а вот муж ей еще раньше поднадоел, поэтому видеть его здесь она не хочет». Беседовать с ней было очень интересно по нескольким причинам. Во-первых, я сильно соскучился и рад был узнать, как она тут обустроилась. Во-вторых, теперь мы общались не словами, а обменивались мыслями. Она отправляла мне мысленные сообщения, и я сразу понимал не только их смысл, но и ощущал ее чувства и эмоции. Мы подошли к ее дому. Он был небольшим, но с красивым садом и утопал в зелени. Подруга сказала мне, что при жизни ей очень этого не хватало. Мы жили в засушливой зоне, где вечно дули ветра и поднималась пыль. Её детям было на вид лет 7 и 9. Она рассказала, что они тут ходят в школу и учатся. Я спросил, как она коротает тут время. Она ответила, что ухаживает за домом и садом, завела знакомства и иногда ходит в гости. Некоторые мужчины даже пробовали за ней приударить, но заводить отношения ей не хотелось. Да и вообще она считала, что всё здесь по-нарошку, и крутить романы её не тянуло. Поскольку мы с ней были во многом похожи, то я сразу понял, для её деятельного характера в этом мире всё было слишком тесно. Я думал об этом и раньше, но сейчас решился, сходу предложил ей уехать со мной, точнее перебраться в мой мирок, где можно быть самому себе хозяином и делать что душе угодно. Ей понравилась моя идея, тем не менее остался вопрос, что делать с детьми, без которых она стала бы скучать. При жизни, кстати говоря, у них были очень хорошие отношения. Все вокруг, даже те, кто не очень любил её, могли подтвердить: мать её она была отличной. Да и с детьми ей повезло, они были умные и послушные. Когда она умерла, детям было уже за 30, и они были в добром здравии, как, собственно, и мой сын на момент моей смерти. Это, однако, не помешало им встретиться на том свете, ведь наше привычное время там не властно. Поскольку детей оставлять она не хотела, то я предложил ей забрать их с собой. Разумеется, у них мы тоже спросили согласие, и они были не против. Немного отвлекусь и расскажу про детей на том свете. Когда та или иная душа соглашается побыть там ребёнком, чтобы вспомнить детство и провести время с родителями, то помимо этого подписывается и на то, что её восприятие изменится, то есть кроме детской внешности появится характерное для детей озорство и любопытство. Как я понял, быть ребёнком на том свете нравится многим. Меньше заморачиваешься о прожитой жизни и будущем, получаешь больше удовольствия от текущего момента. К тому же можно создавать себе силой мысли новые игрушки и придумывать множество игр. Одним словом, не жизнь, а малина. Итак, поговорив со своей подругой и её детьми, мы вместе направились к распорядителям её мирка с просьбой выпустить нас оттуда и переселиться в мой. Нам дали добро, но с несколькими условиями. Первое было таким. После того, как я буду спускаться в воплощение, они должны будут вернуться обратно. Второе звучало так: если на то будут веские причины, какие я, если честно, не совсем понял, то их также могут вернуть в их мирок, где у них, грубо говоря, постоянная прописка. Кстати, хочу напоследок уточнить ещё один интересный момент. Буквально все работники того света, с которыми я общался в описываемый период, говорили мне, что времени у меня тут осталось немного и что вскоре мне предстоит рождаться. Насколько я понял, они по роду деятельности были подключены к общей базе данных того света, а в этой системе было зафиксировано, что отмеренный мне там срок близится к концу. Я понимал, находиться мне здесь осталось недолго, поэтому и решил, что хочу провести оставшееся время в компании хороших людей и в своём собственном мирке. Других я на тот момент насмотрелся уже предостаточно, и мне захотелось вернуться к себе домой.